Глава 26 По дороге. К исходу третьего дня мы со следопытом успели вернуться к месту высадки, загрузить фургон и двинуться на север по дороге на Клин. И тут я призадумался, а не подвела ли меня логика? Ни гоблина, ни одноглазого. Обеспокоиться не стоило. Настигли они нас близ Мейстрикта, крепости в Клину, которую отряд, будучи на службе у госпожи, когда-то удерживал. Съехав с дороги в рощу, мы готовились к ужину, когда услыхали перебранку. «Я настаиваю, что ты во всем виноват!» — верещал голос, принадлежащий, несомненно, гоблину. «Ты — чареобразный заменитель рыбачьей наживки! Да я бы тебе мозги в кисель превратил за то, что ты втравил меня в это дело, если б только у тебя были мозги!» «Я виноват? О, Боди, да он даже себе не способен сказать правду! Это я его втравил в им затеянную авантюру! Слушай, ты, пожиратель навоза, за этим холмом Майстрикт! Там нас помнят еще лучше, чем в розах! А теперь спрашиваю еще раз!» как пройти через город, чтобы нам не перерезали глотки? Сдержав понятное облегчение, я не кинулся к дороге. «Верху едут», — сообщил я следопыту. «Как, по-твоему, где они взяли коней?» Я попытался отыскать хоть что-то светлое. «Может, выиграли в карты шулера несчастные? Если одноглазый не лез гоблину под руку?» Шулер из одноглазого такой же паршивый, как и честный игрок. Иногда мне кажется, что он склонен к самоубийству. «А все ты с твоим проклятым амулетом!» — пискнул гоблин. «Госпожа не сможет его найти, отлично! Так и мы не можем!» «Мой амулет? Да кто, чтоб ты сдох вообще, говоря, ему амулет подарил?» «А нынешнее заклятие кто придумал?» «А накладывал кто? Ну, скажи мне, жабий сын, скажи!» Я выбрался к опушке. Колдуны уже миновали нас. Следопыт полз за мной. Ради такого зрелища с места сдвинулся даже пес-жабодав. «Стоять, мятежники!» — взревел я. «Первый, кто двинется, мертвец!» «Глупо, Костоправ, очень глупо!» Ответили они быстро и радостно, чуть меня не прикончили. Колдуны исчезли в сияющих облаках, а вокруг нас со следопытом возник гнус. Оказывается, на свете намного больше жучков, чем я себе представлял, и каждый из них стремится мной пообедать. Пес, жабодав, зарычал и защелкал челюстями. «Хватит шуты базарные!» — взвыл я. «Это я, Костоправ!» «Что еще за костоправ?» — спросил одноглазый у гоблина. «Ты знаешь какого-нибудь костоправа?» «Да, оно прекращать не стоит», — ответил гоблин, высунувшись из облачка и найдя меня. «Он заслужил!» «Точно», — согласился одноглазый. «Но следопыт-то ни при чем. А я не могу перенести чары на одного костоправа». Гнус вернулся к своим гнусным делишкам, наверное, принялся жрать сам себя. Я сдержал гнев и поприветствовал колдунов. Оба изобразили оскорбленных невинных овечек. «Ну, что скажете в свое оправдание, ребята? Хорошие у вас лошадки. Интересно, а хозяева их не хватятся?» «Погоди», — пискнул гоблин. «Ты нас обвиняешь?» «Я вас знаю. Слезайте с коней и пошли есть. Завтра решим, что с ними делать». Я повернулся к колдунам спиной. Следопыт уже возвратился к походному костру. Он раскладывал по тарелкам ужин. Я взялся помогать, внутренне все еще бушуя. «Придурки, конокрады! Мало им того шума, что они уже подняли. У госпожи везде свои люди. Мы, может быть, и не худшие из ее врагов, но уж какие есть. Кто-то обязательно придет к выводу, черный отряд вернулся на север». Заснул я с мыслью о возвращении. Меньше всего нас будут искать на дороге к равнине страха. Но я не мог наплевать на приказ. Слишком многое от нас зависело.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 Пес в трусил под колесами. Следопыт шел рядом. Я правил. Гоблин и Одноглазый шипели и бронились под мешками. Стража в крепости поинтересовалась, куда мы направляемся, с такой скукой в голосе, что я понял. Им на все наплевать. Эти земли были замерены еще в те времена, когда мы проходили тут с отрядом. Здешний гарнизон и помыслить не мог, что беда вновь поднимет голову. Успокоившись, я свернул на дорогу, которая вела к вязу и веслу и к великому лесу за ними.